Астеники Понятие нервно-психической астении в широком смысле этого слова охватывает целый ряд состояний как врожденных, так и приобретенных. Выделяя конституциональную астению как одну из форм психопатии, мы, естественно, имеем в виду только те случаи, где явление так называемой раздражительной слабости нервной системы и психики раздражимость плюс истощаемость – выдвигаясь на первый план, представляют свойства не нажитые, а врожденные и постоянные. Симптоматология этой формы чрезвычайно изменчива и многообразна. Для удобства рассмотрения мы выделим несколько отдельных групп астеников, однако это выделение надо рассматривать как имеющее лишь условное значение, ибо часто у одного и того же лица можно встретить симптомы, характерные для разных групп. В наиболее чистом и простом виде симптоматология конституциональной астении представлена у так называемых неврастенников – субъектов, наиболее отличительными чертами которых именно и являются чрезмерная нервно-психическая возбудимость, раздражительность, с одной стороны, и истощаемость, утомляемость, с другой. Помимо того, в симптоматологии этих случаев большую роль играют явления как бы соматического порядка. ощущения в различных частях тела функциональные нарушения деятельности сердца желудочно кишечного аппарата и прочего больные жалуются на головные боли сердцебиение бессонницу ночью и сонливость днем плохой аппетит поносы сменяющиеся запорами половую слабость некоторые из них отличаются кроме того общей вялостью отсутствием инициативы нерешительностью мнительностью и или апатичным, либо чаще равномерно угнетенным настроением. Подобного рода субъекты не способны к длительному усилию и усидчивой работе. Последнее быстро начинает им надоедать, появляется чувство усталости, слабости, даже сонливости. Часто страх перед чрезмерностью требующегося от них трудового напряжения уже заранее парализует их волю и делает их неспособными даже приняться за дело. При попытке преодолеть неохоту и отвращение развиваются всякие неприятные ощущения, чувство тяжести в голове, тянущие боли в спине, частые позывы на мочеиспускание и прочее, а иногда и какое-то особое состояние возбуждения, не позволяющее субъекту долго сидеть на одном месте. Длительное сосредоточение внимания на предмете работы, кроме того, затрудняется тем, что мысли при первой возможности соскальзывают на привычную для такого рода лиц колею, к заботе о своем теле, которое для них сплошь и рядом представляет предмет особого внимания, и несовершенство функций которого они чрезвычайно охотно преувеличивают. Опасаясь всевозможных болезней, подобные ипохондрики тщательно ищут в своих отправлениях каких-нибудь признаков отклонения от нормы. Направляя свое внимание на мельчайшие ощущения своего тела, они против воли расстраивают и без того неправильно действующие у них вегетативные функции. А если к этому присоединяются какие-нибудь добавочные неблагоприятные моменты, тяжелые условия жизни, инфекции, психические травмы, У них легко развиваются и настоящие неврозы органов, нервные диспепсии и энтероколиты, сердечные неврозы и прочее. В таких случаях мысль о болезни полностью овладевает ипохондриком и гонит его от одного врача к другому, причем каждому он выкладывает массу жалоб на неприятные и болезненные ощущения самого различного рода и в самых различных частях тела. От описанного типа вялого неврастеника ипохондрика несколько отличаются субъекты, у которых наряду с той же, а может быть и еще большей истощаемостью, резко выявляется склонность к увлечению той или иной работой, теми или другими интересами. Это свойство проистекает из второй, основной, характеризующей их организацию черты – возбудимости, раздражимости. Эти люди легко усваивают все новое, но, как и только что описанные, совершенно не выдерживают длительного напряжения. В их работе нередко поражает бросающееся в глаза противоречие между удачным началом и очень незначительным объемом общего эффекта, результата наступающего уже через очень короткое время быстрого падения продуктивности. Вследствие этого... им приходится постоянно прерывать работу большими или меньшими периодами отдыха. Как только остывает первое увлечение работой, так тотчас является чувство скуки и потребность к смене впечатлений. Благодаря этому внимание их очень неустойчиво и легко отвлекается, но не потому, что его привлекают к себе все новые и новые впечатления, а потому, что оно устает от сколько-нибудь длительного фиксирования одних и тех же, и невольно ищут перемены. Такого рода субъекты чрезвычайно чувствительны ко всяким помехам в работе и часто с большим трудом привыкают к измененным условиям последней. До полной неработоспособности дело, впрочем, почти никогда не доходит. Больные работают неправильно, нерегулярно, скачками и вспышками, однако все-таки сохраняют способность давать достаточно полноценные результаты и оставаться полезными членами общества. Такого рода людей часто обвиняют в лени, называют лентяями, но это слишком простое и ничего не говорящее объяснение. Более сложную группу психопатов астанического склада образуют лица, главными чертами которых являются чрезмерная впечатлительность с одной стороны и резко выраженное чувство собственной недостаточности с другой. в большей или меньшей степени присущие, впрочем, всем вообще остыникам. Их нервная слабость проявляется в крайней ранимости к переживаниям, хотя сколько-нибудь выходящим из ряда обычных житейских происшествий. Они падают в обморок при виде крови, не в состоянии присутствовать при самой ничтожной операции, не выносят сколько-нибудь горячих споров и до крайности травматизируются видом необычайных уличных происшествий. несчастных случаев, драг скандалов и прочего. Робкие, малодушные, застенчивые – это обыкновенно нежные, тонко чувствующие натуры, страдающие от всякого грубого прикосновения. Многие из них вздрагивают при малейшем шорохе и всякой неожиданности, страдают паническим страхом перед темнотой, боятся некоторых животных, насекомых, не могут выносить резких звуков, Не могут видеть без отвращения ряда вещей, не выносят совершенно прикосновения к себе и так далее и так далее. толпа и вообще людское общество их часто утомляет и заставляет искать одиночество. их мимозоподобность, однако является не результатом аутистического ухода от жизни, а лишь проявлением чрезмерной чувствительности. Благодаря постоянному травматизированию жизненными впечатлениями, преобладающий оттенок настроения, у них большей частью пониженный. Так как это обыкновенно люди очень самолюбивые, то особенно их угнетает прежде всего сознание, что они не как все, а затем и вытекающая отсюда крайняя неуверенность в себе. Это создает в них чувство внутренней напряженности и тревоги. Если у больных к тому же есть какие-нибудь телесные дефекты, неуклюжая моторика, недостаточно красивое лицо и прочее, или если они неожиданно попадают в среду социально выше их стоящую, то их застенчивость легко переходит всякие границы, и у одних развивается крайняя робость и подозрительность, кажется, что окружающие следят за ними, говорят о них, критикуют их и смеются над ними, Усиливается неловкость, появляется заикание, при ничтожнейшем поводе выступает краска смущения на лице и так далее. Другие же, стремясь преодолеть крайне мучительное для них чувство своей слабости и недостаточности, надевают на себя не всегда удающуюся им личину внешней развязности и даже заносчивости, под которой однако не трудно разглядеть того же самого внутренне смущенного и робкого невростенника. Бичом для подобного рода субъектов являются всякие ответственные выступления перед другими людьми. Смущение и страх на экзамене даже хорошо подготовленного юношу иногда приводят в такое замешательство, что развивается полная неспособность вспомнить и связано рассказать то, что требуется. Экзаменационный ступор. У ораторов, преподавателей, артистов такого типа – Каждое выступление на кафедре, трибуне или сцене вызывает тяжелое нервное потрясение, от которого иной раз приходится оправляться в течение нескольких дней. Очень болезненно действуют на таких людей служебные неудачи, как раз именно у них нередкие. При их болезненном самолюбии такие неудачи ведут к резким и несоразмерным вспышкам угнетения и отчаяния. Расстраивает обыкновенно у представителей описываемой группы и соматические функции. Сон у них чаще всего тревожный, полный кошмарных сновидений, прерываемый острыми приступами страха, нередкие кратковременные функциональные расстройства различных органов под влиянием аффективных переживаний, чаще всего страха или замешательства, непорядки в мочеиспускании, нервные рвоты и поносы, резкая потливость, И так далее на почве несоответствия между теми требованиями которые эти люди предъявляют к себе и к жизни и тем положением в последней которое им на самом деле достается у них иной раз развиваются длительные депрессивные состояния дающие иногда повод к смешению с циклоемическими депрессиямилиием является исключительная зависимость депрессий у конституционально нервных от внешних влияний со сменением, которых меняется и настроение. Последние обстоятельства и вообще их эмоциональная неустойчивость, склонность к эмоциональным реакциям сближают этих психопатов также и с эмоционально лабильными психопатами, от которых их действительно далеко не всегда легко и можно на первый взгляд отграничить. Однако в своей основе это совсем разные люди. В то время как эмоционально лабильные отличается чрезвычайным богатством эмоциональных оттенков, причем подвижность их чувств – основное свойство их натуры, эмоции астеников, концентрируясь почти всегда вокруг их личных неудач, их ущемленного самолюбия и их чувства недостаточности, гораздо беднее. Их эмоциональная неустойчивость есть лишь частичное проявление их нервной слабости». Общим свойством всех астенников является раздражительность. Редко кто из них, какой бы группе он ни относился, не жалуется на приступы гневных вспышек, особенно частых при утомлении, вспышек иногда ведущих к довольно бурным взрывам, хотя обыкновенно и быстро истощающихся. В некоторых случаях эта особенность настолько выдвигается на первый план, что оказывается самой яркой, характерной и в то же время тяжелой чертой в картине психопатических проявлений астеников. Примером могут служить люди, с одной стороны самолюбивые, с другой – не обладающие силой воли, выдержкой и работоспособностью, чтобы добиться более или менее видного положения и завоевать себе право на уважение окружающих. Благодаря этому им приходится обыкновенно оказываться в подчиненном положении, терпеть невнимание, обиды, даже унижение от лиц, выше них стоящих, в результате чего у них образуется громадный запас неизжитых мелких психических травм, создающий общий напряженный и окрашенный недовольством тон настроения. Сохраняя внешнюю сдержанность там, где вспышка раздражения могла бы повредить ему самому, такой субъект тем охотнее разряжает накопившееся у него внутреннее недовольство на лицах от него зависящих. Например, на своих домашних, робкий и малозаметный в обществе, он иной раз дома оказывается настоящим тираном, хотя и не способен к проявлению действительной силы даже в гневе, и переходящим от приступов неудержимой ярости к плачу и самообвинениям. Наличность раздражительности, как постоянно черты у Астеников, заставляет думать, что в некоторых случаях здесь дело может идти уже не раздражительной слабости как таковой, а о наличии в общей сумме нервно-психической астении и стенического, действенного компонента. Иными словами, дело идет уже не о чистом астеническом типе, а о смешанном, сложном. Последнюю и наиболее сложную группу, описываемой психопатии, образуют так называемые психостеники. Основными их чертами являются крайняя нерешительность, боязливость, и постоянная наклонность к сомнениям. Они чрезвычайно впечатлительны, и притом не только к тому, что кругом них в данную минуту происходит, но и еще более к тому, что, по их мнению, может случиться, ко всем тем неприятностям, которые, как они полагают, ожидают их в ближайшем будущем. Таким образом, эмоциональная окраска у психостеников сопровождает мир представления о будущем еще в большей степени чем мир непосредственных переживаний и воспоминаний. Только еще возможная опасность или неприятность не менее, а может быть и более страшна психостенику, чем непосредственно существующая. Всякая мелочь, всякий пустяк, который психостеник замечает в окружающей жизни, заставляют его думать. Целый ряд обыкновенно неприятных ассоциаций возникает в его уме по таким ничтожным поводам, на которые другой человек не обратит никакого внимания. Психостеник очень боязлив и робок. Он боится всего. Он отступает не только перед действительной опасностью, но и существующей только в его воображении. Он боится не только того, чего следует опасаться, нет. Он боится даже и того, чего он просто не знает. Всякое новое, незнакомое дело – всякая инициатива являются для него источниками мучений. Если нет крайности или давления извне, психостеник никогда не решится начать что-нибудь такое, чего он боится или просто не знает. Вообще принять то или другое решение психостенику крайне трудно даже в том случае, когда дело касается самого ничтожного обстоятельства. Даже решившись на что-нибудь, начавши уже действовать, Психостеник все время сомневается, так ли он поступает, то ли он сделал, что хотел. И эти вечные сомнения, этот всегдашний контроль самого себя, делают эту работу и медленной, и мучительной. Сомнения в правильности сделанного им заставляют психостеника вновь переделывать то, что он только что сделал. Недоверие к самому себе, к своим силам заставляет его обращаться к другим или за помощью – или хотя бы за тем, чтобы его успокоили, чтобы ему сказали, что беспокоиться, волноваться нет решительно никаких оснований. Эта склонность искать поддержки у других, это неумение обходиться без посторонней помощи, являются также одной из отличительных черт психостенического характера. Прежде всего, конечно, психостеник боится за себя самого, за то будущее, которое его ожидает. и которое он рисует себе мрачными красками. Боится за свое физическое и психическое здоровье, не менее сильно боится он за участь своих близких и родных. постоянной тревоги, опасения, беспокойства – вот что наполняет его жизнь. Ждать чего-нибудь, а это что-нибудь рисуется ему обыкновенно в черном свете, он положительно не может. Всякое ожидание становится ему невыносимо мучительно. Вот почему, несмотря на всю свою обычную нерешительность, психостеник оказывается иногда настойчивым и даже нетерпеливым. Он долго не решается, но если уже на что-нибудь решился, то больше не может быть спокоен до тех пор, пока это не будет сделано. Беспокоясь сам, он не дает покоя и тем из окружающих, от кого зависит приведение в исполнение задуманного им решения. Психостаник ни на минуту не забывает, что на пути к выполнению его цели может встретиться какая-нибудь помеха. Он с трудом переносит назначение срока. В таких случаях он начинает бояться, что не поспеет к назначенному времени. Он не будет, например, спокойно спать, если знает, что на утро должен рано встать, хотя если бы такой необходимости не было, он, вероятно, стал бы так же рано, а спал бы спокойно и крепко. Будучи вообще человеком очень деликатным и чутким, психостеник, тем не менее, может причинить много неприятностей окружающим. Он обыкновенно большой педант, формалист и требует от других того же самого. Всякий пустяк, всякое отступление от формы, от раз навсегда принятого порядка тревожит его. И он не только беспокоится, но и сердится, особенно если дело идет о подчиненных ему лицах. А в домашней обстановке самое мелочное нарушение его привычек выводит его из равновесия и раздражает. Как и все психопаты астенического склада, психостеники обыкновенно люди конфузливые и застенчивые, сознание, что они являются предметом внимания для них чрезвычайно мучительно. Благодаря своей стеснительности психостеник часто боится сделать то, что считает необходимым. Ему сделали что-нибудь хорошее, он не решается поблагодарить. Ему делают неподходящее предложение, он не решается его отклонить. Ему должны заплатить деньги, он боится их потребовать. «Я часто лгу из боязливости», говорил один больной Хартенберга, «потому что не смею сказать то, что я думаю. Психостеник всегда неэнергичен, неактивен и бездеятелен. Это не человек дела а мечтатель и фантазер. Большую частью он не любит физического труда, очень неловок и с большим трудом привыкает к ручной работе. Вообще психостеник является человеком, неприспособленным к жизни, непригодным для борьбы за существование, ему нужна упрощенная жизнь, тепличная обстановка. Одной из чрезвычайно характерных черт психостеника является склонность его к самоанализу. Собственная психика является для него как бы театром, где разыгрываются сцены какой-то идеологической комедии, на представлении которой он сам присутствует в качестве далеко не безучастного зрителя. непосредственно чувство – малодоступно психостейнику, и беззаботное веселье редко является его уделом. Он часто предается всевозможным размышлениям чисто отвлеченного характера, часто ставит себе те или иные вопросы общего свойства, не имеющие к нему прямого отношения, и непременно старается найти на них ответы. Мысленно в своих мечтах психостеник способен пережить многое, но от участия в реальной действительности он всячески старается уклониться. «Любить, мечтать, чувствовать, учиться и понимать. Я могу все, лишь бы меня только освободили от необходимости действовать», говорит психостеник Амеэль. оставивший после себя чрезвычайно ценный документ в виде громадного дневника всей своей жизни. Своеобразной особенностью психостеников является, по-видимому, представляющая результат их неуверенности в себе, потребность все снова и снова вызывать в сознании отдельные, более всего тревожащие их мысли и образы с целью проверки, не сделано ли каких-нибудь упущений, и не грозит ли какая-нибудь беда и неприятность. В дальнейшем это часто ведет к застреванию таких представлений в сознании уже против воли психоастеника и к образованию так называемых навязчивых представлений и страхов. Заканчивая описание различных типов конституциональной астении, мы должны еще раз подчеркнуть, что это не отдельные психопатические формы, а лишь разновидности, вырастающие из одной и той же конституциональной основы и в действительности большей частью переплетающейся друг с другом в своей симптоматологии. Этому соответствует также то обстоятельство, что соматически у большинства астенических личностей мы встречаемся с рядом общих особенностей. По телосложению их чаще всего приходится причислять к так называемому астеническому или лептосомному типу кречмера. А со стороны нервной соматики у них почти во всех случаях обнаруживаются признаки недостаточности в смысле ли прямой слабости или чрезмерной возбудимости, тех отделов нервной системы, которые регулируют рефлекторную деятельность вообще и функции так называемой вегетативной нервной системы в частности. Высказывались предположения, что одни группы нервных личностей надо относить к ваготоникам, симпатикатоникам. В действительности, симптомы вага и симпатикатонии у одних и тех же лиц обыкновенно переплетаются в такие неразделимые и запутанные сочетания, что говорить о преобладании той или другой у остеников разных групп вряд ли целесообразно. У всех описанных нами видов этой психопатии мы обыкновенно встречаемся с повышением сухожильных рефлексов, с повышенной возбудимостью вазомоторов, с легко возникающим при малейшем волнении тремором, с уже отмеченной выше склонностью к возникновению функциональных расстройств таких органов, как сердце, так называемые неврозы сердца, пищеварительный аппарат, мочеполовая система и прочее. Нередки у них и такие судорожные расстройства, как тики и заикание. Наконец, астеники часто дают комбинации с так называемыми аллергическими реакциями. Чрезвычайно было бы интересно и важно установить причинное взаимоотношение между соматикой и психическими переживаниями конституционального неврастеника. Зависит ли одно явление от другого, причем в одном случае все дело в соматике, а в другом – в психике. Являются ли оба явления общим одновременным следствием расстройств деятельности какого-то участка центрально-нервной системы? Устанавливается ли между обоими рядами взаимно усиливающее патологические явления зависимость, так называемая «серкелус витиозус»? Вот те постоянные вопросы, которые в таких случаях ставятся, но на которые, к сожалению, нет пока ответа.